27. Шоу должно продолжаться. Раздается телефонный звонок. Лида. Егор, привет. Ты когда придешь? О, ты уже на работе, что ли? Ну да, и Миша тоже здесь. У нас же ответственный день. Да. Пытаюсь я сообразить, откуда она знает, что сегодня ответственный день и каким боком ее касается сегодняшняя операция. Все мысли у меня про метро Ждановское, а остальные дела отступают на второй план. Сегодня час икс. Можно сказать, пан либо пропал, да и жизнь майору КГБ надо спасти. Причем так спасти, чтобы не оставить безнаказанными злодеев, и чтобы перемены, которые последовали за его убийством в том моем реальном мире, не оказались бы отмененными. «Егор, ну ты чего?» — злится Лида. «У нас же сегодня мисс СССР, конкурс «Советская красавица». «Как сегодня?» — хмурюсь и тоже злюсь я. «Почему сегодня-то? Мы же в субботу хотели!» «Нет, сегодня никак не получится, переноси на завтра!» «Ты чего говоришь-то?» Паникует и начинает тараторить. Она. «А как переносить? Ты в своем уме? У нас все уже готово. И гости, и участники, и персонал, ведущие, музыканты. Ты шутишь, что ли? Как это можно перенести вообще? Я же тебе миллион раз говорил, что в эту пятницу у нас мероприятие. Ты ни разу не возражал!» «Твою же дивизию!» «Точно сегодня. Вот я, бестолочь». Действительно, ведь она мне весь мозг вынесла с этим конкурсом. А я все мимо уже пропускал. Вернее, убедившись, что она нормально вытягивает, все повесил на нее. У меня были дела поважнее, и казалось, что конкурс этот еще не скоро будет. Блин, а приглашение-то всем передали? Ну, конечно, удивляется Лида. Я же тебе докладывала, все по твоему списку. Ну ладно, что делать. Сегодня, значит, сегодня. Конечно, некоторые из приглашенных могут не успеть, да я и сам опоздаю, наверное. Нет, Егор, ты не можешь. Ты наприглашал пол столицы, а сам не придешь? Да что с тобой такое вообще? Старость, не радость, вот что такое. Отвечаю я, злясь на самого себя. Да ну тебя, ты когда будешь? Сейчас, пять минут. В зале полным ходом идет подготовка. До самого вечера мы закрыты для посетителей, а вот вечером случится настоящий ураган, огонь, фейерверк и полный восторг. Вести шоу будет Олег Борисов, ставший недавно популярным после вышедшего месяца назад фильма «Рафферти». Петь будут Антонов, Хиль, Кобзон и Машина времени, разъезжающая по стране, но имеющая запрет на выступление в Москве. Закуплено целое море французского коньяка, сибирского разлива и океан шампанского, а еще арендованы платья и приобретены купальники. И туфли на шпильках. Вечер начнется в 19, а закончится часов два ночи. Сидеть будем до полной победы. Пройдет несколько раундов с перерывами на рулетку и остальные игры. Настроение у всех предновогоднее. Поступления в казну ожидаются сумасшедшие. Хорошо, ладно, спокойно. Спокойно все успеем, все сделаем технично и четко. Бр, как-то меня слишком уж колотит сегодня. Кофе это не еда, поэтому я заглатываю несколько чашек и звоню Чурбанову из злобину. Оба подтверждают, что на мероприятие придут. Изначально Чурбанов идти не хотел, но Злобин гарантировал, что никакого сбора компромата не будет. В общем, будут все. Юрий Михайлович, пожалуйста, огромная, настоятельнейшая просьба. Если что, если вдруг опаздываете, если что-то еще, будьте доступны для звонков. Оставьте распоряжение, чтобы меня с вами соединяли, будь вы хоть на политбюро, хоть, хоть где вообще. Что происходит, Егор? Это твой пресловутый план? Давай подробности тогда выкладывай. Предчувствие у меня, увеливаю я. «Знаете, что такое ментовская чуйка?» «Так, ты мне эзотерику здесь не разводи», — сердито говорит он. «Тем более ты не мент, а наоборот, можно сказать». «Все-таки могу я рассчитывать на...» «Можешь», — недовольно перебивает меня Чурбанов. «Рассчитывай, если хочешь». Потом я подзываю Бакса. Он выглядит неплохо, весьма бодро и уверенно. Несмотря на длительное отсутствие, оказывается в курсе всех нюансов предстоящего вечера и все держит под контролем. Молоток. Миша, он же Моза, он же Бакс, он же непревзойденный организатор, аферист и мастер игры. Ты молодец. Почему афериста? лыбится он, польщённый моими словами. Получишь хорошую премию, если все пройдет без сучка и задоринки. Понял? И ЛИДА получит. Так что давай не расслабляйся, работайте. И не забывайте об огромной ответственности, возложенной на вас партией, правительством и мной. Где Абрам? Не было еще. Он слишком рано никогда не приходит. Трутень. Проверив, проконтролировав и войдя в курс того, чего не знал или позабыл, я беру Игоря Сергеевича Сергеевичем и еду в Коломенское. Вернее, в Дьяково, в свой дом, где сейчас размещена моя бригада. У дома стоит военная кубань защитного цвета. За рулем сидит старший сержант в ПШ. У него густые усы подковой. Шапка, чудом держащаяся на затылке, как ермолка и беломорено в зубах. Феактистов ко мне командует Игорь, и барабанит согнутым пальцем по двери. Водитель со снисходительной улыбочкой открывает дверь и вываливается наружу, окутанный клубами папиросного дыма, словно выходит из амстердамского кафе-шопа. Чего сидим, сержант? Хмурится мой телохранитель. Нечем заняться? Да ладно, чё ты, улыбается тот нагло смущенно одновременно. Когда дембель? Спрашиваю я. Весной, через губу отвечает он, оглядывая малолетку. Меня, то есть сверху вниз. Автобус мне помог достать скударнов, договорившись с кем-то из друзей вояк. Злобно я решил с этим делом не напрягать, потому как. Сколько не ломал голову, так и не придумал, как объяснить свои озарения и видения из будущего. Не изображать же из себя экстрасенса, честное слово. Держи, протягиваю я сержанту две сотни, купишь шмот себе приличный, и язык будешь держать на замке, иначе я тебе его отрежу. Чего? Тянет он. Пошли, кивает Игорь, ты все понял, Усач? «Да, понял, понял». Мы заходим во двор. Парни проводят тренировку. Одеты они по форме номер два, с голыми торсами. «Ого!» — присвистывает водила, но мы без объяснений проводим его на кухню. Еда топчан, тепло, и никто не морочит голову. Да еще и две сотни на карман прилетело. «Знаешь метро Ждановская?» — спрошу я. «Знаю», — кивает он в ответ. «Сколько отсюда ехать?» «Минут тридцать-сорок». В семь вечера загрузишь парней и повезешь на Ждановскую. Встанешь чуть в стороне за автобусами и будешь стоять до получения команды. Вопросы. «Да нет, вроде», — пожимает плечами водил. «А, они есть. Вы кто вообще? Спецназ, что ли?» «Ты не хочешь это знать», — отвечаю я, прищуривая глаза. Он кивает. «Ну вот и отлично». Оставив его, идем разговаривать с отрядом. Старшему я предписываю по прибытию на точку назначения звонить каждые 30 минут из телефона автомата. Если никто не ответил, значит все норм. Если ответили, значит будет уточнение задания. Передаю ему переносную рацию, полученную от злобина. Настраиваемся, проверяем. Все работает, все гуд. Поговорив с парнями, уезжаем. Едем на Ждановскую. Бросаем пятачки в щель турникета и проходим на платформу. Здесь холодно, неуютно, будто мрачная тень трагических событий, которые разыграются сегодня вечером, убивает предпраздничную атмосферу, оставляя лишь холод и серость. Идем к линейному отделу милиции. Вот он, номер пять. Дверь открывается, из нее выходит рядовой милиционер в помятой шинели. Веселый, светловолосый, щеки розовые, кровь с молоком. Я по фамилиям всех действующих лиц не помню, конечно, но так смотришь на этого румяного поросеночка с голубыми добрыми глазами, и поверить не можешь, что он с остальными собратьями по оружию сегодня майора КГБ убивать будет. На станцию мы с Игорем приезжаем уже не в первый раз. Но сегодня нужно быть полностью уверенными в том, что с нашей стороны никаких сбоев не будет. Все действия отработаны. Каждый шаг и каждый вздох. Парни тоже на станции побывали. Все в разное время, по 2-3 человека. Все знают, все умеют. Но я, честно говоря, очень надеюсь, что моим пацанам не придется ввязываться в это дело. Мне надо, чтобы задержание прошло силами МВД и КГБ. Ладно, посмотрим. Посмотрим. Надо еще Александра будет подготовить. Я отрабатываю с ним легенду нашего нахождения в Москве. Свидетельствовать будет он, но подробности я расскажу ему позднее, поскольку в будущее заглядывать как бы не умею. Вернувшись, первым делом выпиваю кофе. В казино идут приготовления, царит предпраздничная суета. — Егор, ты нервный какой-то? — хмурится Лида. — А где у нас Абрамыч? Он что, так и не приходил сегодня? Амир? — Нет, никого не было пока. — Хм. Я подхожу к телефону и набираю номер Абрама. — Ноль повдоль. Никто не отвечает. — Лида, еще кофе мне сделай. — Блин, тебе бы съесть что-нибудь. Хватит кофе глушить. Посмотри, у тебя уже руки трясутся. — Ага, потом съем. Вечером. «Жрать нельзя. Примета плохая, из личного опыта выведенная. Если хоть крошку проглочу, всему конец». «Всему конец». ли а где участницы-то? Много их вообще?» «Тридцать пять человек отобрали. Мы тут взяли соседние помещения, я тебе говорила. Они там сейчас готовятся. Косметика, прическа, примерки, репетиции. А еда-то у них есть. Все у них есть, не беспокойся». Смотрите, чтобы ни один хер лишний к ним не проник. Тут ухори дофига будет. Надо с безопасностью четко сработать. Да у нас все четко. Мы с тобой это миллион раз обсуждали. Ну ладно, ладно, молчу. И в общий зал после всего не пускать, а то их прямо здесь оприходуют. Абрамы всякие до да цветы. А что хмурится на цвет тоже будет? Будет, как он пропустит такое? Кофе давай уже. На наших глазах происходит буквально сращивание криминала с властью. Надо бы поаккуратнее с этим делом, а то потом замучаешься вычищать. В шесть часов я иду в номер. Включаю телевизор, принимаю душ, бреюсь и облачаюсь к вечернему выходу. Элегантный костюм, модный галстук, бриллиантовая булавка, подарок Галины Леонидовны. И платок в кармашке, туфли с иголочки. Стою перед зеркалом и поправляю узел галстука. Как Дэнди лондонский одет и, наконец, увидел свет. Выгляжу, как эстрадный артист, а не как комсомолец и советский студент. Франт. Фред Астер. Или даже лучше, завидный жених. Блин, жених. В сердце вон зайца игла. Надо ехать в новосип, Где там невеста моя потерялась и почему на связь не выходит? Что-то беспокоюсь я. С экрана милый эстонский уволень подливает масло в огонь. Спасите, спасите, спасите, разбитое сердце мое. Спешите, спешите, спешите. Найдите, найдите ее. Ладно, надо идти. Вот сегодня день пройдет, и можно будет отдохнуть. Осталось-то всего ничего. Несколько часиков, и все. Поеду к Наташке, увезу ее куда-нибудь. И будем мы встречать Новый год вдвоем, вдали от шума и работы. Только мы и никого больше. Прошу искать, не забывая, той самой главной из примет. На всей земле одна такая, другой такой на свете нет. Выключаю телек, звоню Игорю и выхожу из номера. В зале царит атмосфера предвкушения. Люди, гомон голосов, музыка, звон бокалов, шампанское, стук рулетки, смех, аромат мандаринов и бутерброды с черной крой. Балды да и только от блеска бриллиантов слепит глаза. Потолок ледяной дверь скрипучая поет со сцены Эдуард Хиль. Теплая домашняя атмосфера голубого огонька, помноженная на атмосферу эпохи НЭПа и сухого закона 30-х годов. «Егор! Ставки сделаны, ставок больше нет. Егор! Егор! Здорово, бро!» Я оказываюсь в круговороте радостных, серьезных и настороженных лиц. На меня сыплются рукопожатия, объятия и похлопывания по спине. «Юрий Михайлович, спасибо, что пришли!» «Юра, ты только глянь на него. Нет, но ну не красавица ли? Надел булавочку мою. Это моё клеймо на тебе». Цвет подмигивает и жмет руку. Денира выглядит круче, чем настоящий Данира. Улыбка, очки в золотой оправе, костюм. Мафия бессмертна. «Егор», — окликает меня Новицкая, — «привет». «Ах, Ира, как же ты прекрасна!» «Георгий Леонидович, угощайтесь!» «Даниил Григорьевич, еще раз большое спасибо за рекомендацию нотариуса». Нина Эль Теодоровна замечательный специалист. Алида, где мамука? Он что, так и не появлялся? О, Роман Александрович, привет. А где ваши дамы? Они приехали? Приехали, конечно. Разве могли они пропустить подобное событие? Дядя Юра, я уж думал, ты не приедешь. Приехал, обнимает он меня. Как ты тут? Живой еще, а ты как? Тоже. Устало улыбается он. Ну ладно, потом поговорим. А то у меня тут кое-какой трендец намечается. Развлекайся, вон, с Новицкой пофлештуй. Я иду по направлению к злобину и подхватываю под локоть, пробегающую мимо Лиду. «Лидочка, а как здесь Печенкин оказался?» «Понятия не имею», — тарачит на глаза. «С кем-то приперся, наверное?» «Вот козел. Его рожи мне только не хватало». «Брагин, а ты, я смотрю, на широкую ногу все устроил», — противно улыбается Печенкин. «Что ж ты меня-то не пригласил? Вроде старый товарищ, а ты так поступаешь некрасиво». Смотри, отберу тебе игрушку твою, будешь знать. Рад, что вы смогли здесь оказаться, улыбаюсь я. Без вас праздник был бы неполным. Но это просто конец света. Такое чувство, будто мы все здесь собрались, чтобы кто-то могущественный прихлопнул нас одним точным ударом. тьфу тьфу фу. Вот гости улыбаются, кружат между столами, источают кто мед, кто яд и не знают, не догадываются, что через мгновение может наступить страшный суд. Бац, и все. Бр! Что за мысли дурацкие такие? Я подхожу к злобину, стоящему у стойки. Эспрессо, бросаю бармену. Леонид Юрьевич, вы ослепительный, как принц Уэльский. Он смотрит на меня со своей фирменной улыбочкой. Ты фото этого чудика Уэльского видел вообще-то? Спрашивает он, а в глазах прыгают веселые огоньки. Неважно, продолжая я. Как бы то ни было, должен вас огорчить. Он молча ждет продолжения. Абрама сегодня нет с самого утра. На звонки не отвечает. Амира его правой руки тоже нет. Улыбка на физиономии злобина миг становится неживой, превращаясь в посмертную маску. У него ни один мускул на лице не дергается, но жизнь и беззаботная радость бесследно улетучиваются. Ты посылал к нему? Нет, качаю головой. Почему? Дел было много не успел, да и некого было послать. Лучше бы ты что другое не успел. Что это может значить? «Много, что сами знаете», — пожимаю я плечами. «Варианты вам лучше, чем мне известны». «Пошли к нему кого-нибудь», — внешне совершенно спокойно говорит Злобин. «Немедленно пошли». На звонки не отвечает, вряд ли гонец что-то сможет выяснить. «Пусть по всем местам проедет, где он бывает. Смотри, вон Ферик пришел. Иди узнай аккуратно, может, Абрам его целый день ублажал». — Не знаете, кто сюда притащил Печенкина? — Думаю, Жора. Где он, кстати, Печенкин твой? — Вон у того бара коньяк кушает. Печенкин, словно почувствовав, что на него смотрят, оборачивается, и на лице его расцветает ехидная улыбка. Он поднимает бокал, салютуя нам, и залпом его осушает. Я подхожу к Ферику. — А, Егор! — улыбается он. — Здравствуй. Красиво живешь и людям красиво делаешь. Молодец, дорогой. «Где то тут, Айгуль моя была?» — все про тебя говорила. Егор то, да Егор все, и ментов не побоялся, и девушку спас. Запудрил мозги девчонки спасатель. Он добродушно посмеивается. «Ну что вы, Фархад Шарафович, на какой высоте ваша племянница и где я?» «Не скромничай», — качает он головой. «Ты теперь вон какой видный жених. Скажи лучше, где Абрам. Целый день не могу дозвониться». Задерживается, качая головой. «Сейчас пошлю за ним, а то он все самое интересное пропустит. Он так ждал этого дня, так и на девушек красавец желал посмотреть». «Ценитель прекрасного», — усмехается Ферик. «Ты, кстати, приготовил оплату поставки?» «Конечно, все готово, Фархад Шарафович». «Ну, прости», — качает он головой. «Я мог бы и не спрашивать, у тебя всегда все в идеальном порядке». Поговорив с ним, я иду к начальнику охраны, а на сцене тем временем происходит оживление. «Раферти, Раферти!» Пробегает шепоток по залу. «Добрый вечер, друзья!» Радостно говорит Раферти со сцены. «Приветствую вас на первом всесоюзном конкурсе красоты!» Раздаются фанфары. «Егорка, в рот тебе касторка!» Приобнимает меня за талию подкравшийся Печенкин. «Так и быть, прощу тебя, если победительницу мне отдашь!» Он сально улыбается и подмигивает. «Победительница моя, ты понял?» Я ничего не отвечаю и, высвободившись из его объятий, подхожу к начальнику охраны. Он обещает послать бойца на поиски мамуки. Смотрю на часы, мне уже и самому пора выдвигаться. Киваю Игорю и незаметно выскальзываю за дверь. Сергеевич тусуется в фойе и, завидев нас, сразу оживляется, предчувствуя намечающийся движ. По пути на телефон в машине поступают звонки от старшего моей штурмовой группы. Они на позиции, обстановка спокойная, все по плану. Мы приезжаем к Ждановской и заходим с Игорем на станцию. Командир группы подходит к нам. Станция открытая и на ней холодно. Сегодня морозно и ветрено. Мы встаем на платформу, с которой отходят поезда по направлению к центру, но смотрим на противоположную сторону. Народу немного. В 9.15 с центра приходит очередной поезд. Пассажиры расходятся, платформа пустеет. Поезд уезжает, никого нет. На дальнем конце платформы появляются менты. Двое. Сердце ёкает. История такова. 26 декабря на станции Ждановская в поезде окажется майор КГБ Афанасьев. Он будет возвращаться после посиделок с друзьями по поводу своего дня рождения. 40 лет ему стукнуло. Его немного развезет от выпитого, и он пропустит свою станцию. В портфеле у него будет водка, коньяк, копченая колбаса и еще что-то новогоднее. Пьяные менты затащат его в отделение, отберут продукты, а самого изобьют. Изобьют, зная, что он КГБшник. На не вызовут начальника отдела, и тот примет решение убрать потерпевшего. И, собственно, свидетельство их бесчинств. Жертву еще раз изобьют и вывезут за город к КГБшному дачному поселку. Там бесчувственного и полуголого его бросят умирать. Но умрет он не сразу, а через несколько дней, потому что его найдут и отвезут в больницу, только будет уже поздно. Ну и вслед за этими событиями будет следствие и огромное потрясение для системы в целом и для Щелкова в частности. Через пару минут приходит новый поезд, и когда пассажиры расходятся, я вижу двух контролеров, выводящих из вагона человека с портфелем и пакетом. Точно, в пакете коробка с ботинками. Сердце начинает стучать быстрее. Это он, майор Афанасьев. Я вспоминаю его фотографии в интернете. Об этом историческом событии знают многие, но мне даже не по себе делается от того, что я вижу его собственными глазами. Все происходит как по нотам. Сейчас его передадут ментам. Точно. Афанасьева подводит к двум сотрудникам. Он пытается что-то объяснять, но его не слушают и волокут в сторону отделения. Милиция не имеет права задерживать сотрудников КГБ, только в самых исключительных случаях. Но они ничего не боятся, знают, начальство прикроет. Эти уроды промышляют тем, что грабят задержанных. Обычная практика. Двух человек, если память не изменяет, они убили, а сколько избили, обобрали, не сосчитать. Я еле сдерживаюсь, чтобы не отдать команду штурмовать отделение. Мы можем уделать этих уродов за пару минут, они и ойкнуть не успеют, но мне нужен состав преступления, и поэтому Афанасьеву придется пройти через тяжелое испытание. Ненавижу себя за это. Политика, как всегда, строится на кровавых жертвоприношениях. Сколько людей убили политики, чтобы добиться своих целей? Афанасьеву умереть сегодня я не дам, но и легко ему не будет. Саша, говорю я командиру своего отряда. Оставайся здесь. Без команды ничего не предпринимай. Наблюдай так, чтобы тебя не видели. Если прибудут менты или конторские, на глаза не попадайся, ясно? Ясно, кивает он. Ну а теперь нельзя терять ни секунды. «Мы с Игорем бежим к машине и возвращаемся в гостиницу». «Быстрее, Сергей Сергеевич, быстрее!» Я вбегаю в казино. Здесь весели в разгаре. По сцене ходят красотки в роскошных платьях, взятых в общесоюзном доме моделей одежды у Славы Зайцева. За это пришлось сделать его председателем жюри. Но сейчас мне не до красоток. Забежав в зал, я отыскиваю взглядом Чурбанова, стоящего с бокалом коньяка, и бросаюсь к нему. «Юрий Михайлович, на пару слов прошу вас, очень нужно!» Он удивленно смотрит на меня, но я не даю ему времени на раздумье и, подхватив под локоть, тащу в сторону, в закуток позади стойки. «Где Злобин, вы его видели?» «Вон он, да что случилось, объясни». «Сейчас, сейчас все объясню. Леонид Юрьевич, пожалуйста, идите сюда». Нашел мамуку?» — спрашивает он. «Нет, слушайте, ситуация не терпит отлагательств. В настоящий момент, вот прямо сейчас, в пятом линейном отделении милиции на станции метро Ждановская, вершится преступление». Сотрудники отделения избивают майора КГБ Афанасьева. Они его убьют и выбросят тело. Они так уже поступали с другими людьми. Чурбанов и Злобин оба смотрят на меня так, будто я сошел с ума. У нас с вами есть шанс не просто спасти этого человека, но и перевернуть мир. Щелоков не даст провести расследование, тут же отвечает Чурбанов, ухватывая мою мысль. А если следствие поведет КГБ, возражает Злобин, то он ничего не сможет сделать, и тогда мы его просто завалим. «Стойте!» — почти кричу я. «Не завалим!» Щелоково. «Пока жив Брежнев, никто не завалит. Забудьте!» «Мы его не завалим, а используем, Юрий Михайлович. Нужно действовать совместно с КГБ, чтобы невозможно было все замять. Сейчас вы совместно накрываете банду, берете с поличным. Там у них куча улик. Вещей, принадлежащих другим лицам, в том числе убитым. Там замытые следы крови, там они все пьяные в дугу, там ад короче». «Щелоков не даст провести расследование», — повторяет Чурбанов. «Должен», — отвечаю я. «Вы втолкуете ему, что если он сам как бы своей рукой наведет в ведомстве порядок, то окажется не проигравшим, а победителем. Он должен очистить всю структуру от подонков, от оборотней в погонах. Нужно уволить начальника управления транспортной милиции и бывшего начальника управления, нового замминистра, Рахметова. Вы понимаете? Это же они довели дела на транспорте до такого состояния. Это уже повсеместная практика задержанных грабить». Нужно сбросить Рахметова и всю его мафию, всех, кто с ним связан. А следовательно и тех, кто крышует Ашотика. Улавливаете. А самого Ашотика убрать. Мы расчистим себе поле. Все нити внутри МВД перехватит Юрий Михайлович. А Леонид Юрьевич выступит как гарант и противовес. То есть, заметь нельзя. Можно только очистить. Я тороплюсь, говорю сумбурно, проглатываю слова и страшно нервничаю. С одной стороны, там человека убивают. А с другой мы решаем все свои задачи на годы вперед. Ну давайте же, мы хреновы. И вражду между ведомствами мы смягчаем, — говорю я и осекаюсь. Хотя там ведь еще по Плешивцеву вопрос открытый. Второй подряд поражение МВД. По Плешивцеву вопросов нет, — мотает головой Злобин. Официальных, по крайней мере. Из органов он уволен задним числом. Мы из него все, что хотели, вытрясли, так что он теперь никому не нужен. «Не судить же его из-за того, что он тебя похитил. Согласись, овчинка выделки не стоит. Из-за какого-то плешивцевого воевать с ментами никто не будет, смысла нет. Тем лучше, пожимаю я плечами». «Ну, решайте же скорее, каждая минута на счету. Звоните, звоните, отдавайте приказы своим верным псам». Время замедляется и ползет медленно-медленно. Я даже рычу, не в силах сдерживаться. Ну, думаете вы, алканавты. Если они сейчас откажутся, я возьму штурмом отдел силами моих ребят. «Все ментам вышка и делов-то! Я это сделаю! Ни на секунду не дрогну!» «Хорошо!» — наконец говорит Чурбанов. И Злобин тоже утвердительно кивает. От хмели не остается и следа, оба они выглядят совершенно трезвыми. «Да! Да, твою дивизию! Да!» Чурбанов звонит своему доверенному помощнику, а Злобин своему. «Отдают приказы. Я снова выезжаю на Ждановскую. Злобин едет со мной, а Чурбанов остается на празднике. Ему ехать несподручно». «Когда мы прибываем на место, там уже работает КГБ и милиция. Скорая помощь увозят пострадавшего. А в отделении идет конкретная работа. Задержанные с расквашенными носами выглядят весьма уныло. Думаю, повезут их сейчас не в ментовку. Злобин что-то втолковывает старшему группы. Я нахожу в условленном месте Александра и втолковываю ему, что надо говорить. Потом веду на место преступления». «Как ты узнал?» — спрашивает Злобин, подходя ко мне. Выследил, отвечаю я. «Чуйка, товарищ подполковник, у меня люди работали, искали, за что зацепиться, и тут такое». «Вот, он вел до самого конца». Я киваю на Александра. «Потерпевший сел с друзьями», — говорит он. «Афганцами, кстати. На станции площадь Ногина». Они разговаривали, и из разговора мне стало понятно, что он сотрудник КГБ. Он в вагоне задремал, они все были навеселее изрядно. Друзья вышли, а он поехал дальше. Мой человек наблюдал за ним и видел, как контролеры сдали его на руки ментам бухим в дрободан. Я подождал, заглянул в отделение, а они гасят вашего. Ну и вот. Злобин смотрит настороженно, недоверчиво. Вас Андропов, наверное, за это все не похвалит. Меня я тему отвожу чуть в сторону. Из-за этой херни Щелоков может выскользнуть из его хватки, еще и героем станет. Станет, если ума хватит Чурбанова послушать. Но и я молодцом буду. Вовремя узнал и вмешался, не дал ментам мусор под ковер замести. Так что, может, еще и благодарность объявит, и премию дадут какую-нибудь. Хорошо, если так. Вы прокуратуру подключите, чтобы одеяло не тянуть друг на друга. Вам не дадут нормально следствие вести, генерального направят. И вы не дадите, пусть прокурорские займутся. Злобин кивает. Он остается здесь, а я даю команду своим бойцам ждать командира. А потом возвращаться на базу. «А можно я у вас там заночую в избушке?» спрашивает водила, когда я подхожу к Кубани. «Мне лучше бы в часть завтра после развода явиться. Я тогда затихарюсь в гараже да на массу давану, а так с утра пошлют куда-нибудь. Можно, киваю я. Козу на вазу и машку заляжку. С улыбкой договаривает он. «Знаю». «Так что разрешите, товарищ главнокомандующий?» «Разрешаю». «Александр, размести парня, пожалуйста». «И на связи будь. Я, возможно, позвоню еще. Готовность пока не отменяется». С Абрамом явно какая-то хрень случилась. Не мог он просто взять и не прийти, забить на конкурс. Я вхожу в казино в самый разгар веселья. Вхожу и сразу оказываюсь в центре внимания своих обожаемых и уже хорошо выпивших подруг. «Егор!» — подбегает ко мне Лида. «Юрий Платонович просил, чтобы ты его сразу нашел. Он вот там, где-то в первых рядах». «Ты где пропадаешь весь вечер?» — подхватывает эстафету Ира Новицкая. Пойдем, я тебя провожу. Хорошо, что твой большак такой милый, иначе бы я умерла здесь с тоски». Мы начинаем двигаться к сцене. Я озираюсь, разыскивая глазами начальника охраны. «Лида, от мамуки никаких вестей нет?» Она не успевает ответить, потому что инициатива переходит к Вале Куренковой. «Здравствуйте!» — встает она передо мной. «Ваше Величество! Я уж и не чаяла вас увидеть!» Навицкая больно щиплет меня за руку. Я вскидываю на нее глаза и считываю гневное послание. «А что здесь Широкозадая делает?» За Широкозадой чуть поодаль встает Платоныч и машет меня рукой. Я пытаюсь двинуться к нему, но девки превращают меня в снежный ком на которого налипает все больше и больше снега. Рядом с большаком появляется Галина Леонидовна и тоже машет рукой. От нее отделяется Чурбанов и, поддаваясь общей тенденции, устремляется ко мне, а дядя Юра делает какие-то знаки, показывая на сцену. «Нет, пока никаких известий», — отвечает на мой вопрос Лида, отвлекая мое внимание. «Егор!» — подходит Айгюль. «Дядя очень волнуется по поводу Абрама. Твою ж дивизию!» «Надо вам было всем в один момент на меня обрушиться». Новицкая хмурится, вспоминая, где она уже видела эту таджичку. «Егор Андреевич», — окликает меня охранник, — «там какой-то Торшин или Трошин пройти хочет. Говорит, что срочное дело к вам». «Пропусти», — киваю я и поворачиваюсь к Айюль. «Я тоже страшно встревожен. Мы его ищем уже». «Только сейчас начали искать?» Они все заговаривают в раз, и мой мозг тут же начинает нагреваться, плавиться и кипеть, как сыр в микроволновке. «Лида, мне поесть нужно», — говорю я. «Прямо сейчас сделай что-нибудь». Пойдем к Большаку», — шепчет Новицкая. «Ситуация крайне тревожная», — наседает Айгюль, поглаживая меня по плечу. «А Снежинский, между прочим, гнет своего Куренкова, и сам Куренков тоже появляется в поле моего зрения». В этот момент передо мной вырастает Дольф Лундгрен, он же Иван Драга и капитан Трошин. Он протискивается мимо очаровательных дев. Лицо его в свете хрустальных люстр выглядит землистым и безжизненным, но в глазах я замечаю бешеный огонь. «Итак, дорогие друзья!» — раздается со сцены голос Борисова Раферти. «Жюри передало мне свой вердикт, и сейчас я назову имя победительницы первого в СССР конкурса красоты!» Капитан хватает меня под локоть и начинает выдергивать из нежного девичьего окружения. В этот момент я чувствую себя грубым сорняком, вырываемым сильной рукой садовника из нежного и благоуханного цветника. Победительницей становится!» Разжигая интригу, продолжает ведущий и замолкает, позволяя барабанной дроби рассыпаться по залу. «Очаровательная!» Торшин вытаскивает меня из моего цветочного сада и выплевывает в ухо. А шотик завалил Абрама и весь ближний круг!» «Твою дивизию!» Утонченная и пленительная! гнет свое Раферти под тревожный стук барабанов. Нужно срочно принимать решение, дышит мне в ухо капитан. Прямо сейчас иначе. А я уже ничего не слышу и не понимаю. Я смотрю на сцену и превращаюсь в соляной столб, в камень, в бронзовое изваяние. Среди трех финалисток на сцене я вижу только одну, и она в этот момент смотрит мне в глаза. Да! Раферти все верно подметил, она действительно очаровательная, утонченная и пленительная. «Грациозная!» — добавляет он, и я с ним полностью соглашаюсь. «Грациозная, восхитительная, удивительная и обворожительная. Она стоит с независимым, немного заносчивым и даже чуточку презрительным видом, словно вся эта возня, все эти человеческие страсти». Похоть, тщеславие, сребролюбие, которое она видит с высоты своего положения, все эти ужимки любострастия, все вот это все, и я, и эти девицы вокруг меня, все это страшно ее огорчает. Но что она может поделать, если это мой собственный выбор, как бы говорит ее вид. Ведь я, кажется, думает она, мог бы жить совсем не так. Я мог бы получать от жизни простые, но самые главные радости. Я мог бы парить в лучах ее любви, а не все вот это. «Восхитительная, удивительная и обворожительная!» — возвышает голос Раферти. «Наталья из Новосибирска!» И тут фанфары взрываются. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. «Думайте сами решайте сами, иметь или не иметь!» «Раздаются крики, овации, и она, Наталья из Новосибирска, моя Наташка, продолжает смотреть на меня, словно и не слышит восхищенных слов, обращенных к ней, потому что эту свою победу она дарит мне. Вообще все отдает мне. И приехала она сюда, и участвовала, и билась, и унижалась, и победила не ради чего-то другого, а только ради меня. Или чтобы быть достойной меня, или еще что-то в этом роде. Я читаю это в ее взгляде». А я, увидев ее лишь в самом конце, вместо того, чтобы подбежать и закричать на весь мир, смотрите, это моя невеста, снова бросаю ее и иду совсем не к ней. Я иду от нее, двигаясь за капитаном Дольфом Лункрином. Иначе он все подгребет под тебя, и будешь ты работать с ним, предупреждает тот, оборачиваясь через плечо. А может уже и не ты даже, потому что на тебя у Ашотика зуб. И никакой ферик, и никакая контора тебе не поможет, если он решит тебя грохнуть. Им все равно с кем делать деньги. Шоу must go on, кивай я. Шоу должно продолжаться. Я поворачиваюсь и решительно двигаю к выходу. Вот ее, говорю я Лиди, несущей мне тарелку с большими сэндвичами и показываю пальцем на сцену. Никуда не выпускать до моего появления. «Кого ее?» — удивляется она, и я, обернувшись, вижу, что Наташки там уже нет. «Победительницу конкурса!» — перекрикивая Гамма-музыку оруя. «Найди ее и смотри, чтобы она никуда не делась! И чтобы к ней никто подойти не смел, ясно? Бутерброда не убирай, вернусь и съем. А теперь иди и приведи ко мне цвета эфирика немедленно! Бегом!» «Шоу должно продолжаться», — повторяет капитан Торшин понравившуюся фразу. И многозначительно смотрит мне в глаза. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.